Глава 8. Принцип Паллианны. Наше естественное оружие против плохого. Принцип Паллианны в действительности лучше, чем звучит. Это могущественный психологический эффект, основанный на подробном исследовании, которое доказывает, что мы обладаем внутренними системами защиты от негативного уклона. Некоторые применяются подсознательно, другие – осознанно. Просто этот принцип назван в честь раздражающего персонажа из слащавой книги. Героиня Палианны романа Элеонор Портер, написанного в 1913 году, святая сирота, не потерявшая жизнерадостность, несмотря на серию необоснованных жестокостей, случайных трагедий, нелепых совпадений и ужасных диалогов с такими же маловероятными персонажами. Но это не помешало книге стать мгновенным бестселлером. Роман, за которым последовал сиквел, стал хитом Бродвея и положил начало карьере Хелен Хайс. Права на фильм были проданы за астрономическую сумму в 115 тысяч долларов звезде Мэри Пикфорд «Милашки Америки». Она продюсировала фильм и в свои 27 решила сыграть роль 12-летней Полянны. Сценарий отдали другому ведущему таланту Голливуда Фрэнсис Мэрион. Обе женщины – были поражены слезливыми сценами и сентиментальностью романа, как позже Мэрион отметила в своих мемуарах. «Мы без энтузиазма продолжали работать над фильмом, который обе считали тошнотворным», вспоминала она. «Мне не нравилось писать сценарий, а Мэри играть роль». Но Паллианна снова победила. Фильм 1920 года добился успеха. Паллианна стала определяющей ролью в карьере Пикфорд, как и версия 1960 года Диснея для Хейли Милс. Франшиза Полянны пережила больше века, были проданы миллионы книг и сняты несколько фильмов, сериалов, созданы настольные игры, комиксы и десятки сиквелов, написанных другими авторами. Поляна продолжает существовать, потому что предлагает нечто ценное психологическую стратегию для преодоления эффекта негативности. То, что ученые называют принципом Полянны, настоящий анализ, как бы раздражающий героиня его не описывала. В начале романа девочка говорит о нем, приехав в дом тети в маленьком Вермонте. Ее неприятная тетя живет одна в особняке, она холодно встречает Полянну и ведет ее наверх. Там девочку восхищают роскошные ковры и обстановка в незанятых спальнях. Но потом Паллианна понимает, что ей досталась крошечная комната на чердаке. Она тут же видит преимущество пустых стен и отсутствия занавесок. Ничто не будет отвлекать от вида из окна. Паллианна объясняет слуге тетушке, что играет в игру, которую ее научил умерший отец в их миссии на Западе, с того дня, когда стали пребывать пожертвования. Поляна попросила куклу, но единственной детской вещью в Грузии были маленькие костыли. Она расстроилась, но потом отец научил ее все время искать повод для радости. «Будь счастлива, что тебе не нужны костыли!» Поляна обучает соседей игре в радость и помогает сделать ярче жизнь всех горожан. Даже злая тетя начинает улыбаться и получает за это вознаграждение – чудесного мужа. Паллианна переживает краткий кризис веры после того, как ее сбивает машина и ее ноги парализует. Но потом воспаряет духом и в конце романа снова чудесным образом может ходить. Можно понять, почему фильм ужаснул Пикфорд и других голливудских светил, таких как режиссер Дэвид Уорк Гриффит. Он назвал ее «самой аморальной историей, показанной на экранах» из-за фальшивой философии позолоченного словоблудия. Но это не было словоблудием. Плохим искусством – да. Но с научной точки зрения игра в радость совсем не дурна. Счастливый разговор. Если у вас есть ручка или клавиатура телефона, вот вам 20-секундное упражнение перед дальнейшим прослушиванием. Составьте список слов, ассоциирующихся с эмоциями. Если вы уже не попали под влияние палеанны, то наверняка перечислите больше плохих эмоций, чем хороших. Исследования в Чикаго, Мехико и полудюжине европейских стран показали, что люди постоянно записывают больше негативных слов, вроде «сердитый» или «испуганный», чем позитивных. Ученые просмотрели словари многих языков и выяснили, там намного больше слов, которые обозначают плохие эмоции, а не хорошие. Такой уклон в языке связан с интуицией, учитывая все, что мы уже знаем о власти плохого. Люди уделяют больше внимания негативу, поэтому у нас больше слов для его описания. Но какие используют чаще всего? Ответ на это уже не такой интуитивный. Ученые изучали эти вопросы с 1930-х годов, когда федеральное правительство искало способы заставить людей вернуться на работу после Великой депрессии. Нескольких безработных ученых наняли, чтобы подсчитать слова в книгах и других публикациях. Оказалось, что «хорошо» встречается в пять раз чаще, чем «плохо», а «лучше» в пять раз чаще, чем «хуже». Слова «любовь» и «сладкий» использовали в семь раз больше, чем «ненависть» и «кислый». «Счастье» упоминали намного чаще, чем «несчастье» — 15 к 1. Позже ученые провели небольшие исследования дюжин других языков и увидели похожий позитивный уклон. Изучив эти свидетельства, психологи Джерри Баучер и Чарльз Осгуд опубликовали в 1969 году работу «Гипотеза Палианны. В ней они предположили, что люди по всему миру используют позитивные слова чаще, легче и с большим разнообразием, чем негативные. Гипотетически. Полианоизм — это человеческая вселенная. Писали они. Но только в эпоху больших данных эту гипотезу смогли проверить. В 2012 году команда ученых, прикладных математиков из Университета Вермонта, опубликовала анализ 5000 самых используемых английских слов в почти 300 тысячах песнях, двух миллионах статьях New York Times, трех миллионах книг и 800 миллионах твитов. Несмотря на нашу предвзятую чувствительность к плохому, палеонаизм правил во всех СМИ. Даже в песнях, где можно было ожидать обилия любовных страданий, соотношение позитивных слов к негативным составляло два к одному. Пропорция позитивности поднималась до трех к одному в твитах и почти четырех к одному в книгах и газетных статьях. Математики Вермонта занялись более обширными данными со всего мира. Работая с учеными в Майта Corporation, они разработали компьютерный алгоритм под названием «Гедонометр». С его помощью измеряли эмоциональное содержимое текста на десяти языках, книг, новостных статей, слов песен, скриптов, фильмов и телепрограмм, сайтов и постов в социальных сетях. Палеонаизм правил во всех сферах и языках, Даже в таких мрачных романах, как «Моби Дик» и «Преступление и наказание», позитивных слов было в целом больше, чем негативных. Хотя финальные главы явно были скорее негативными. После подтверждения гипотезы Плианны и изменения названия на принцип Паллианны возник следующий вопрос. Почему этот принцип существует? Возможно, дело в том, что хорошее встречается чаще, Поэтому мы больше говорим о нем. Даже газеты, эти разносчики плохих новостей, оказались позитивными в анализе генометра, потому что депрессивные истории проиграли другим разделам – репортажам о спортивных победах, достижениях людей искусства, поступках филантропов, потрясающих церемониях, свадьбах и наградах. Как мы уже отмечали, исследования дневников показывают, что обычно у людей Три хороших дня приходятся на каждый плохой. Значит, в их жизни больше хорошего, чем плохого. Но исследование дневников показало и то, что неудачные дни влияют сильнее. Если сегодня человеку плохо, это повышает риск, что завтра история повторится. Но хороший день не переносится на следующий. Другие ученые выяснили, когда людей спрашивают о негативных и позитивных событиях в жизни, Они больше думают о плохих и говорят о них дольше. Как известно новостным редакторам, читатели тратят больше времени на истории ужасов, а не на позитивные заметки. Так что количество хороших событий не объясняет, почему мы продолжаем использовать позитивные слова. Учитывая, сколько внимания мы уделяем негативу, нечто другое должно влиять на наше хорошее настроение. К такому выводу пришли Баучер и Осгуд когда предложили гипотезу Пеллианны в 1969 году. «Почему большинство людей большую часть времени в большинстве мест по всему миру говорят о хорошем?» – спросили они. Ответ, конечно же, выходит за границы психолингвистики и относится к природе человеческих социальных структур и условий, при которых можно поддерживать такие структуры. Трудно представить, что люди – которые постоянно говорят об отвратительных моментах жизни и ужасных соседях, останутся вместе надолго. Есть очевидные социальные плюсы в акценте на позитивном. Людям нравится лезть, а для этого нужно говорить приятные вещи. И потому жизнерадостные индивиды кажутся привлекательными. Меняя с помощью компьютера выражения лиц на фотографиях, исследователи обнаружили, Улыбка заставляет зрителей считать человека более привлекательным, щедрым, здоровым и приятным. Позитивная речь дает те же преимущества. В главе четвертой мы отмечали, что критик сталкивается с выбором ⁇ Гениальный, но жестокий ⁇ при негативном отзыве или ⁇ вялый, но добрый ⁇ при позитивном. Репутация доброго человека ⁇ лучшая социальная стратегия, по крайней мере, для тех, кто не работает профессиональным критиком. Позитивный тон делает вас приятнее и может поднять дух аудитории как на личной, так и на онлайн-встрече. Исследуя в Твиттере популярность, ученые обнаружили, что люди получают больше подписчиков, делая позитивные посты. Другое исследование показало, что пользователи выбирают писать негативное или позитивное, исходя из увиденных твитов. Но чаще останавливались на хороших темах. Хотя именно негативные сразу привлекают больше внимания и ими быстрее делятся. Позитивные в итоге оказываются более популярными и распространенными. Их ретвитят в два раза больше, чем плохие. И добавляют в избранное в пять раз чаще. Войны в Твиттер, которые привлекают так много внимания прессы, это не норма. Некоторым людям нравится устраивать споры в интернете, в основном политическому классу. Эту группу мы обсудим позже. Но большинство предпочитает подчеркивать позитивное. Конечно, каждый отдельный негативный твит или пост значимее позитивного. Вот почему мы так легко расстраиваемся, прочитав новость на сайте. Среди основных платформ меньше всего настроения портит YouTube. По крайней мере, таковы данные Британского королевского института общественного здоровья и гигиены. Там сравнили платформы социальных сетей, изучив постоянных пользователей, подростков и молодых взрослых. И отметили много позитивных и мало негативных чувств у людей после просмотра YouTube. Это понятно, если учитывать, что они выбирали. Мало политики или других новостей, много музыкальных клипов и телевизионных шоу юмористических передач, вдохновляющих историй, домашних видео, включая милых животных. В целом, после просмотра YouTube, пользователи меньше страдали от тревожности, депрессии или одиночества. Другие платформы соцсетей тоже приносили пользу, оставляя пользователей с чувством принадлежности к обществу и эмоциональной поддержкой друзей. Но там были и отрицательные моменты связанные с давлением сверстников. Фотографии роскошных жизней и красивых тел других людей на Facebook, Snapchat и Instagram породили смесь зависти и страха, известных как фома, синдром упущенной выгоды, а еще переживания из-за внешнего вида. Платформой, породившей больше всего комплексов, стал Instagram. И по очевидной причине. Он превратился в маркетинговую платформу для знаменитостей и моделей, которые показывают свои слепленные за большие деньги фигуры и личных тренеров, чьи подопечные словно живут в спортзале для фит вдохновения Ученые отметили, некоторые люди начинают из-за этого недолюбливать свою внешность, но важно рассматривать такие результаты объективно. Надо остерегаться эффекта Фредрика Вертхама, названного в честь нью-йоркского психиатра, чьи низкопробные исследования – посеяли моральную панику из-за предпочтений молодежи в социальных сетях в 1950-х. Его книга «Соблазнение невинных» была описана таким заголовком в Reader's Digest. «Комиксы-сценарии для преступников». После слушаний в Конгрессе и дюжин местных запретов страх комиксов развеяли, но ученые и журналисты продолжили повторять ту же ошибку. Они делали поспешные выводы, считая, что молодых людей совращает новый бич вроде телевидения, рок-музыки, рэпа, видеоигр, а теперь и социальных сетей, которые обвиняли за так называемые болезни депрессия Facebook или Instagram-зависть. Пресса с радостью сообщала об исследованиях связи соцсетей с одиночеством, тревожностью и депрессией, но многие неприятные заключения были основаны на сомнительных выводах и экспериментах. В это же время, Точные исследования дали более утешительные и менее известные результаты. Ученые выяснили, что пользователи соцсетей имеют более близкие отношения, чем другие интернет-пользователи, что многие получают психологическую выгоду от соцсетей, и они не приводят к депрессии, психологическим или поведенческим проблемам. Некоторых пользователей они угнетают, но, как правило, Эти люди и так страдают от неуверенности. Конечно, молодежь сталкивается в интернете с давлением сверстников, враждебностью и остракизмом. Но это постоянно происходит и в реальном мире. Ознакомившись с исследованиями социальных сетей, психолог Кристофер Фергюсон сделал вывод. Вред интернета преувеличен. Подростки все еще больше подвержены влиянию сверстников и друзей в реальном мире. Его метаанализ исследований недовольства телом показывает, что образы в социальных сетях почти не влияют на удовлетворенность мужчин своим телом и лишь немного воздействуют на женщин, тех, кто и так уже волновался по этому поводу. Смысл не в том, чтобы избегать соцсети, надо использовать их мудро. Анализируя социальные нормы в интернете и чувства пользователей, ученые выяснили. Большая часть людей считает, что нужно не оскорблять других и представлять свое мнение позитивно, но честно. А это действительно стратегия победителя. Люди, которые публикуют больше позитивных сообщений, считаются более привлекательными, получают больше социальной поддержки и в итоге чувствуют себя счастливее. Авторы негативных посланий получают меньше поддержки и в результате чувствуют себя хуже. Поэтому стоит вести себя как Поллианна в отношении того, что вы выставляете, на кого подписываетесь и какие сайты посещаете. Если вы чувствуете себя неуверенно, меньше рассматривайте постановочные и тщательно отретушированные фото знаменитостей и моделей. Лучше больше смотрите на посты друзей и членов семьи. А если некоторые из ваших друзей выставляют фотографии с отдыха, которые вас угнетают, Радуйтесь, что вы вольны отписаться от них. Чтобы сохранять позитив, следите за оптимистичными и вежливыми, а не депрессивными и язвительными пользователями. В социальных сетях полно таких счастливых аккаунтов. Старый афоризм СМИ. Если льется кровь, значит новость пойдет первой. Не правят соцсетями. Есть большая разница между тем, что люди читают, и тем, что отправляют другим. Ученые из Пенсильванского университета изучили список самых пересылаемых статей газеты «Нью-Йорк Таймс» за шесть месяцев и обнаружили, что негативными делятся меньше, чем позитивными. Пользователи не пропускали статьи о скандалах и стрельбе, которые часто становились самыми просматриваемыми, но делиться предпочитали веселыми новостями. Восторженные новоприбывшие влюбляются в город. Или поразившими их. Например. Теории о новой структуре Вселенной. Разницу между тем, что мы слушаем и обсуждаем, нейроученые наблюдали в эксперименте по измерению социальной шумихи. Сканируя мозг человека, открытого новым идеям, они поняли, какие идеи кажутся ему самыми волнительными. Те, что заставляют работать области мозга, связанные с кодированием и восстановлением воспоминаний. Но не эти мысли давали начало большинству разговоров. Самыми стоящими оказывались идеи, которые затрагивали иную область мозга, связанную с социальным познанием, мыслями других людей. Решая, какие идеи передать дальше, люди думали не о том, что волновало их, а о том, что больше понравится другим. Гедонометрический анализ более сотни миллиардов твитов по всему миру показал, что пользователи негативнее реагируют на теракты Или другие плохие новости. Но потом все меняется. И даже в худшие дни посетители Твиттера используют больше позитивных слов, чем негативных. Пока в новостях и Твиттере пишут ужасные истории, мы много говорим о них, говорит Питер Шеридан Дотс, руководитель гидонометрической команды Университета Вермонт. Язык наша великая социальная технология, и мы используем его чтобы преодолеть тяжелые времена. Язык может передавать поведение и мысли, о которых мы не подозреваем, в том числе и уклон к позитивности. Корнями этот уклон уходит глубже, чем наш язык. Это не просто счастливое лицо, которое мы показываем другим. Психологи обнаружили его в том, как мы запоминаем прошлое и видим настоящее. Внутренние проявления принципа полянны. Например, мы ностальгируем, чтобы почувствовать себя лучше. Плохое всегда будет влиять сильнее, чем хорошее. Но мы развили сознательные и неосознанные версии игры в радость, чтобы смягчить его эффект. Поляна внутри нас. Большую часть последнего столетия психологи находили причины быть несчастным и не ждать, что все станет лучше. Учебники по психологии посвятили в два раза больше места неприятным эмоциям, а не положительным. И в научных журналах мы видим тот же негативный уклон. Психологи подчеркнули плохое влияние некоторых событий. Неврозы длиною в жизнь вызваны детскими воспоминаниями, посттравматическим стрессом, подрывающим наши силы старением и страхом смерти. Полагается, что все эти причины преследуют нас. В лучшем случае мы топчемся на одном месте под названием «гедонистическая беговая дорожка», потому что даже хорошие события не могут подбодрить нас, как было проиллюстрировано знаменитым исследованием победителей лотереи в 1978 году. Сначала выигрыш приносит радость, но вскоре она испаряется. Год спустя выигравшие были несчастливее своих соседей и ничуть не оптимистичнее смотрели на будущее. Они были даже несчастливее людей, которые остались парализованными после несчастных случаев. Это открытие доказало, что мы застряли на беговой дорожке, что бы ни происходило. Гедонистическая беговая дорожка – главный элемент учебников по психологии, а исследование лотереи очень понравилось журналистам. Они цитировали его как доказательство популярного мнения о проклятии лотереи. Его вспоминали, когда счастливчик в итоге разводился, попадал в депрессию, лишался денег или погибал. Но это исследование было далеко не исчерпывающим. В нем участвовали лишь 22 победителя лотереи в Иллинойсе, и оно не давало точных данных о том, как джекпот влиял на их счастье. Оно только отмечало их чувства в определенный момент времени, обычно через год после победы, и сравнивало с соседскими. Сами ученые признавали эти ограничения и побуждали к дальнейшим изучениям чувств победителей до и после победы в лотерее. Исследования, наконец, провели на основе победителей лотереи в Британии. Некоторые из них чувствовали себя слегка хуже через год после выигрыша, а некоторые начинали больше пить и курить в тот первый год, пока привыкали к свалившейся на них удаче. Но такие эффекты скоро исчезали. И спустя два года победители морально чувствовали себя намного лучше, чем до лотереи. Не так уж сильно ее проклятие. Деньги покупали счастье, и это хорошие новости для тех, кто не побеждал в лотереях. Мы не обязательно застряли на гедонистической беговой дорожке. Нужно лишь найти другие способы приободриться. Есть много свидетельств, что это можно сделать, обратившись к внутренней поляне. Исследователи пересматривают традиционный взгляд на психологическую травму. Это понятие появилось после Первой мировой войны, когда солдатам ставили новый диагноз – контузия. Позже его назвали вьетнамским синдромом. И в итоге оно стало известно широкой публике как посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. Оно было настоящим и демонстрировало эффект негативности. Некоторые плохие события, в отличие от хороших, влияли на людей десятилетиями. Когда влияние плохого момента затягивалось, например, из-за аварии, человек не мог пользоваться руками или ногами, это навсегда понижало его уровень счастья. Это открытие стало еще одним ударом по теории гедонистической беговой дорожки. Но в 1990-х психологи заметили кое-что еще. Хотя многие люди по крайней мере половина населения переживали сильное потрясение минимум раз в жизни, большинство не проявляло симптомов посттравматического стресса. Четыре из пяти жертв травмы не страдали от ПТСР и в конечном итоге становились лишь сильнее. Вместо того, чтобы получить шрамы на всю жизнь, люди проходили через посттравматический рост – ПТР. Этот термин ввели психологи Ричард Тедески И лоуренс Колхун. ПТР не так известно, как ПТСР. Хорошие новости ценят меньше, чем плохие, но встречается чаще. Исследования показали, что более 60%, иногда даже 90% жертв травмы проходят через посттравматический рост, включая тех, кто изначально проявлял симптомы ПТСР. Этот рост не результат травмы, По своей сути плохой и пагубной. Даже автор Полянны не смогла представить положительную сторону паралича своей героини. «Если я не могу ходить, как я буду радоваться хоть чему-то?» В отчаянии спрашивает Полянна. Но вскоре к дому ее тети приходят горожане и рассказывают, как она изменила их жизни. Полянна снова берется за свою игру. Она вспоминает, сколько хорошего сделала сияет и говорит «Я могу радоваться, что у меня вообще были ноги». Какой бы тошнотворной ни казалась ее реакция Мэри Пикфорд, она соответствовала списку, который психологи сейчас используют, чтобы отслеживать посттравматический рост. Повышенная любовь к жизни, более глубокие отношения с другими людьми, новые взгляды и приоритеты, рост личной силы. Это развивает не травма, а реакция людей на нее. Они становятся добрее, сильнее и обращают больше внимания на радости жизни. Они подавляют негативный уклон, используя защиту, доступную каждому. Даже если плохое влияет на нас сильнее и ярче, оно и забывается быстрее, чем позитивное. Этот уклон исчезающего эффекта не универсальный. Люди в депрессии испытывают плохие эмоции дольше. Но он постоянен в экспериментах, которые исследуют чувства людей. Сначала они приходят в лабораторию, чтобы описать свои эмоции от недавних событий, а позже возвращаются, чтобы вспомнить те самые случаи. Все чувства к тому времени блекнут, но негативные больше положительных, особенно у людей, которые чаще обсуждали их с другими. Как мы уже отметили в первой главе, Эффект негативности искажает суждения людей сильнее, когда они чувствуют угрозу. Но они не настолько поддаются этому, когда плохое происходит с другими. Поэтому, чем больше вы обсуждаете с друзьями свои проблемы, тем быстрее понимаете, как преодолеть тревогу. Получаете вы помощь извне или нет, механизмы в нашем мозгу снижают эффект плохого. Ранее мы обсуждали следующее. Позитивные иллюзии женщин с раком груди, которые формируют нереальные, но все равно полезные ожидания. И тенденцию счастливых супругов подавлять критические области мозга при оценке своих партнеров. Еще люди создают позитивные иллюзии прошлого. Исследователям нравится говорить, что мы смотрим на прошлое через розовые очки. Именно поэтому у пожилых людей меньше грустных воспоминаний, чем у молодых. Это нелогично, ведь у человека, прожившего дольше, было больше плохих моментов. Но этот феномен отмечали снова и снова. Например, когда родителей маленьких детей или младенцев спрашивают, жалели ли они, что завели ребенка, многие отвечают «да». Но когда такой вопрос задают родителям ребят постарше, они скорее скажут «нет, не минуты». Что случилось с воспоминаниями о смене подгузников в три часа ночи или мучениях с младенцами? Эти плохие моменты забываются, но не исчезают, гласит название исследования информационной памяти людей. Они осознавали нелестные вещи так же, как и похвалу, когда имели подсказки. Но если их просили вспомнить события сходу, без намеков, у них не получалось назвать много плохих ситуаций. Негативное оставалось в памяти, но было спрятано в менее доступных местах, хотя его можно было поднять на поверхность. Другие исследования показали, что непроизвольные воспоминания, которые всплывают словно из ниоткуда, скорее всего будут негативными. Но когда мы осознанно думаем о прошлом, то надеваем розовые очки. У спортивных фанатов больше ярких воспоминаний о чемпионском сезоне чем о годах, когда команда не побеждала. Плохие моменты блекнут со временем, но победы люди переживают снова и снова в своих мыслях и разговорах. Игроки в лотерею имеют такую же тенденцию, как отметила наша коллега. Она провела некоторое время с ними в очереди за билетами. Им нравилось рассказать о прошлых победах, но когда она вежливо спрашивала о неудачах, Они быстро меняли тему на выигрыши. Заядлым азартным игрокам нужно особенно стараться играть в радость, потому что негативный уклон мешает поддерживать такую привычку. В конце концов, потери влияют на чувство сильнее, чем победы, и многие люди теряют больше, чем выигрывают. Что помогает им двигаться вперед? Ответ появился благодаря эксперименту, где опытные игроки делали ставки на игры Национальной футбольной лиги, которые должны были пройти в следующее воскресенье. После окончания игр исследователи просили участников эксперимента объяснить, что прошло хорошо, а что нет. Три недели спустя их просили вспомнить игры, на которые они делали ставки. Были ли в каждой из них важные розыгрыши? Можно подумать, что люди раздумывали над моментами, которые угадали правильно, чтобы почувствовать себя лучше или впечатлить слушателя своей проницательностью. Но они погрузились в более сложную форму палеонаизма Они сосредоточились на почти победах, ставках, которые, на их взгляд, должны были сработать, ведь они выбрали лучшую команду. Она проиграла из-за случайности, например, Неправильного решения рефери или неудачи. Люди больше говорили о потерях и случайностях в игре, чем о правильных предсказаниях. Это был их корыстный способ пересчитать свои победы и потери. Если выбранная команда побеждала, участники эксперимента автоматически считали это доказательством своей проницательности. И думать об этом дальше было незачем. Даже если команда играла плохо, И победила благодаря удаче. Но если она проигрывала почти с равным счетом, люди сосредотачивались на случайности, чтобы убедить себя в своей правоте. И если им давали шанс поставить на матч реванш, участники эксперимента выбирали ту же команду, даже если она проиграла в первый раз. Вместо того, чтобы учиться на ошибках, развивая негативный уклон, они подавляли его и удваивали ставки. Когда речь заходит об азартных играх, даже сама Поллианна не стала бы рекомендовать игру в радость. Розовые очки могут стать шорами. Но если накануне стоят деньги и важные выводы, такие очки могут быть полезными. Мы отмечали в главе 3, что социальную тревожность людей можно снизить, если научить их сосредотачиваться на дружелюбных лицах. Например, когда они заходят в комнату. С возрастом становится легче пользоваться этой техникой. Эксперименты показали, что люди старшего возраста чаще молодых смотрят на улыбки, отворачиваясь от хмурых гримас. Когда им показывают удивленные лица, молодые люди считают, что человека испугало нечто плохое, а пожилые скорее воспримут это как веселое возбуждение. Такой эффект позитивности, как называют его ученые, Наблюдали в десятках исследований пожилых людей. В экспериментах проверяли, какие слова, образы и истории привлекают внимание и остаются в памяти людей. По сравнению с молодежью, люди за 60 скорее вспоминали фотографии улыбающихся детей, а не разбитых машин. Сканирование мозга показало, эмоциональные области больше реагировали на позитивные моменты, чем на негативные. Выслушав критику в свой адрес, пожилые злились меньше, чем более молодые. Выбирая машину, врача, больницу или какой подарок отнести домой после лабораторного эксперимента, они уделяли больше внимания хорошему и меньше недостаткам. Сделанным выбором они были довольны чаще, чем молодежь. Внутренний палеонаизм четко проявился в эксперименте по сканированию мозга в Германии, где использовались видеоигры с серией закрытых коробок. Во всех ящиках находилось золото, кроме одного с противным маленьким дьяволом. Игроки открывали коробки, забирали золото и могли продолжать сколько угодно, но теряли все, если открывали коробку с дьяволом. Поэтому обычно они выбирали несколько коробок, но не рисковали и заканчивали игру, оставаясь лидерами. Тогда исследователи показывали им, где прятался дьявол и сколько бы денег они получили, поиграв чуть подольше. Какое влияние оказала эта упущенная возможность? Ученые проанализировали три группы игроков – людей по с депрессией, здоровых пожилых людей и ментально здоровую молодежь. Последние, средний возраст которых был 25 лет, реагировали как группа страдающих от депрессии людей постарше со средним возрастом 66 лет. Мысль об упущенных деньгах провоцировала активность в областях мозга, ответственных за сожаление, и влияла на игру в следующем раунде. Здоровые молодые люди и депрессивные пожилые рисковали больше и делали глупые ошибки. Только здоровые люди в возрасте смогли избежать сожалений, что демонстрировали сканы мозга и последующая игра. Сосредоточившись вместо сожалений на выигрыше, пожилые люди не только оставались счастливее, но и получали больше золота, потому что играли проницательнее. Немецкие исследователи во главе с нейроученым Стефани Брассен пришли к выводу, что отказ от сожалений – это важный коэффициент сопротивляемости, необходимые для эмоционального здоровья в пожилом возрасте. Конечно, у престарелых сожалений больше, чем у молодых. У них больше болезней и боли, с которыми приходится разбираться каждый день. Они испытали больше разочарований. Один из нас однажды слышал, как, сидя на скамейке посреди Бродвея, пожилой житель Нью-Йорка подытожил свою жизнь грустной фразой Я сделал все ошибки, возможные в сфере легкой промышленности. Эти слова тогда показались зловещими. Разве не такое жалкое уныние ждет нас всех в старости? Но понимание, что тот мужчина не был типичным примером, приносит облегчение. В своих мыслях он скорее напоминал 25-летних, а не сверстников. Большинство людей находят больше радости с возрастом, И мы знаем это не только из лабораторных экспериментов. Самые убедительные доказательства палеоноизма в старшем возрасте – еще один удар по теории гедонистической беговой дорожки, взятый из мировых опросов. Людей просят оценить свое удовлетворение жизнью. Ученые снова и снова доказывали – уровень счастья снижается в среднем возрасте, а затем резко взлетает. Обычно он находится в нижней точке в 50 и продолжает подниматься десятилетиями, поэтому люди в 60 намного счастливее, чем в 20, и они остаются таковыми в 70 и 80. Эта кривая U-счастье, известная своей формой, была отмечена в десятках стран. Ее подтвердили, наблюдая за состоянием счастья десятилетиями. Это явление заметнее в развитых странах где люди с возрастом становятся богаче, но счастье зависит не только от денег. Даже когда ученые учитывают доход и другие факторы, например, статус занятости и уровень образования, они видят, что удовлетворение жизнью растет с возрастом. Другие доказательства приходят из тенденции европейских стран принимать антидепрессанты. Пик приема таких лекарств приходится на возраст ближе к 50, а потом снижается. Люди могут становиться мрачными к концу жизни, если борются с серьезными недугами. Но до того момента в целом считают, что золотые годы называются так не зря. Эту закономерность наблюдали и у наших родственников обезьян. Во время международного исследования ученые изучили более 500 шимпанзе и орангутангов в зоопарках, и заповедниках. Когда их смотрителей спрашивали, насколько в целом позитивно настроены животные и приятны ли им социальные взаимодействия, оказывалось, что обезьяны постарше 40 и 50 лет получали оценки выше своих сородичей среднего возраста. Старшие приматы были менее подвержены негативному уклону, вероятно, по тем же эволюционным причинам, что и люди. Старым животным не нужно учиться так же, как и молодым. Потому им не приходится уделять много внимания своим ошибкам. Еще они могут улучшить здоровье, потому что негативные эмоции и стресс ослабляют иммунную систему. Экспериментаторы обнаружили, люди в возрасте с более сильной иммунной системой чаще вспоминают позитивные моменты. Это открытие подкрепляет теорию, которая считает эффект позитивности эволюционной адаптацией. Иммунная система тела слабеет с возрастом, и автоматические процессы делают нас добродушнее. Пожилые мужчины вырабатывают меньше тестостерона, что делает их менее агрессивными и более склонными к сочувствию. А женщины в возрасте вырабатывают меньше эстрогена, и потому волнуются меньше и становятся более уверенными. Эти гормональные изменения, как и другие перемены в стареющем мозгу, помогают объяснить, почему пожилые люди лучше регулируют негативные эмоции. Но их полианоизм тоже зависит от осознанного выбора. Эффект позитивности меньше у престарелых людей с когнитивными проблемами, например, болезнью Альцгеймера. А еще в экспериментах, где им сложно сосредоточиться, Когда исследователи просят людей следить за звуками, одновременно глядя на картинки, возрастные участники не лучше молодых вспоминают счастливые изображения щенков и детей. Их радость приходит не автоматически. Она требует ментальных усилий. И неважно, смотрят они на фотографии в лаборатории или поддерживают позитивный кругозор в обычной жизни, несмотря на проблемы старости. Они намеренно играют в радость. И некоторые их стратегии могут оказаться успешными в любом возрасте. Игры в радость. В 40 лет Константин Сидикидес заметил, что несколько раз в неделю его одолевает странное новое чувство. Он только перевелся из Университета Северной Каролины в Англию, чтобы преподавать социальную психологию в Университете Саутгемптона. И его мучили приливы ностальгии по дому, Несколько раз в неделю он вдруг начинал думать о старых друзьях в Чапл хилл Вспоминал их выезды на барбекю и ужины в День Благодарения. Насыщенный вкус местного кофе, сладкий запах влажного воздуха в осенние футбольные уикенды. Сила памяти удивила ученого. Однажды, во время обеда с коллегами из Саутгемптона он упомянул, как хорошо ему было после таких всплесков ностальгии и я не верю ни единому твоему слову ответил ему тогда клинический психолог ты живешь не настоящим это клинический признак слабой адаптации и он забросал сидикидеса вопросами в попытке установить диагноз есть ли депрессия потерян ли интерес к сексу константин настаивал что все хорошо но коллега оставался убежденным ностальгия означает проблемы В литературе по психологии было много доказательств его точки зрения. Ностальгия была не в почете с тех пор, как это слово появилось в швейцарской медицинской диссертации XVII века. Оно обозначало неврологическую болезнь, вызванную демонами. Студент-медик Йоханнес Хофер соединил греческие слова ⁇ Возвращение домой ⁇⁇⁇ Ностос и ⁇ Боль ⁇⁇ Алгос для описания чувств швейцарских наемников, которые, сражаясь за границей, скучали по дому. Ностальгию считали такой вредной, что швейцарские офицеры под страхом смерти запрещали играть альпийскую фермерскую песню, которая якобы провоцировала заболевание. Военные психологи создали теорию, что швейцарцы особо подвержены ей, ведь в юности их барабанные перепонки и клетки мозга повреждал бесконечный шум коровьих колокольчиков. Но врачи вскоре обнаружили ужасающие симптомы и в других странах. Ностальгию классифицировали как форму меланхолии и в xix 20 веках считали ее психозом иммигрантов, регрессивным проявлением и ментально-репрессивным компульсивным расстройством. Но Сидикидес не испытывал меланхолии, не чувствовал себя подавленным, и тем более психически больным. Он был известен в социально-психологических кругах своим заразительным смехом и игривостью. Родившись в Греции, ученый убрал первую букву из своей фамилии Седикидес, чтобы она одинаково читалась слева направо и справа налево. Он подумывал еще изменить имя на Боб, но решил, что просто не похож на человека с именем Боб Седикидес. Ему нравилось время, проведенное в Северной Каролине, где он изучал, как люди фильтруют информацию, чтобы улучшить свой образ, но не стремился вернуться туда. Всплески ностальгии подпитывали его любовь к жизни, и он получал энергию для работы в Саутгемптоне. Скептицизм коллеги однажды за обедом в 1999 году подтолкнул его изучать ностальгию. В итоге Сидикидес, Первым разработал область, к которой позже обратились десятки социологов. Они создали глагол «ностальгировать», чтобы отделить сентиментальные чувства к прошлому от обычных дум, и начали проводить лабораторные эксперименты. Во время них включали песни-хиты молодости человека. Ученые использовали опросники, чтобы определить уровень ностальгии по всему миру. Большинство людей говорили что ностальгировали по крайней мере раз в неделю, а некоторые 3-4. Неважно, жили они в Англии или в Китае. Люди чаще вспоминали былое в холодные дни, и эксперименты показали, что такое погружение помогало им согреться. Еще ностальгию чаще вызывали плохие события или подавленное настроение. Хорошие воспоминания его поднимали. Это часто демонстрировалось в лаборатории и повседневной жизни людей. Ностальгия уже не та, что раньше, после двух десятилетий исследований. Она далеко не патология и помогает справиться с одиночеством и волнениями. У пар, которые ностальгируют чаще, отношения лучше. Ностальгия вдохновляет людей на креативное писательство и щедрые поступки. Это открытие не удивит сборщиков средств из колледжей, которые вызывают такие чувства на встречах выпускников. Ностальгия мотивирует нас завершать задания, превозмогать невзгоды и стремиться к целям. Когда исследователи просят людей поностальгировать пару минут перед началом работы, они лучше справляются со стрессом. Например, с грубым и несправедливым начальником. Расширяя кругозор, Ностальгия наделяет нашу жизнь большим значением. Сидикидусу нравится цитировать персонажа из «Планеты мистера Сэмлера романа Соло Беллоу, который объясняет, почему ему нравится оглядываться на прошлое. Всем нужны воспоминания. Они прогонят волка незначительности от дверей. Ностальгия – не только позитивная эмоция, она горько-сладкая. Приправленное ощущением потери, но в конце концов, приятное. Первым человеком, испытавшим ностальгию, был Одиссей. Он ежедневно с тоской думал о своей семье в Итаке, Но воспоминания дали ему силы преодолеть препятствия на пути домой. Когда исследователи анализировали истории в журнале Ностальгия Да, есть журнал, посвященный этому. Они поняли, что позитивные эмоции превышают негативные по числу. Такой же счастливый дисбаланс наблюдался в историях, собранных во время экспериментов в разных странах. Люди повсюду хранят приятные воспоминания о каникулах, свадьбах, пикниках и походах. «Типичное ностальгическое воспоминание», говорит Сидикидес, «начинается с проблемы, которую вам помогают решить. Например, Я иду навстречу семьи, а дядя Гарри подходит и спрашивает «Тина, ты что, набрала вес?» А потом тетушка Марта говорит «О, Тина, не обращай внимания на дядю Гарри, ты же знаешь его, пойдем выпьем». И тут мы отлично проводим время, обсуждая семью. История начинается плохо с глупого дяди Гарри, но заканчивается хорошо. Ностальгия помогает вам чувствовать связь с другими людьми и дает ощущение неразрывности с прошлым. Поэтому вы становитесь счастливее и в жизни появляется больше смысла. Ностальгируют люди всех возрастов, даже дети семи лет, когда вспоминают дни рождения и каникулы. Но уровень ностальгии меняется с годами. Он ниже в среднем возрасте и растет к старости. Та же кривая Ю, что и в счастье людей. И это не просто совпадение. Сидикидес и его коллеги нашли прямую связь. Чем больше времени взрослые ностальгируют о прошлом, тем сильнее они довольны настоящим и тем оптимистичнее смотрят в будущее. С возрастом люди становятся счастливее, потому что учатся пожинать пользу ностальгии. Эти результаты вдохновили самого Сидикидеса ностальгировать дальше. Он хотел, чтобы люди всех возрастов занимались этим. Эта стратегия появилась, когда психологи начали компенсировать век негативного уклона собственной профессии. За последние два десятилетия, с тех пор, как Мартин Селигман запустил движение позитивной психологии, они меньше думают о том, что идет не так, и больше о том, как людям это преодолеть. Что помогает жертвам травм выйти из ситуации, Став сильнее. Почему пожилые чувствуют себя лучше, хотя их телам хуже? Некоторые исследователи строят гипотезы, что эффект позитивности людей в возрасте связан с когнитивным упадком. Стареющий мозг избегает негатива, потому что его сложно обрабатывать. Но эту теорию не поддержали. Старшие люди могут сосредотачиваться на плохом, когда им нужно принять важные решения. И в экспериментах они делают это так же, как и молодые. Они – непростоватые палеанны. Они не игнорируют проблемы и не закапывают плохие чувства, но побеждают плохое. Они видят плюсы в неудачах подобно тому, как жертвы травм находят новые силы. Им легче справляться со сложными эмоциями. Так и ностальгирующие люди испытывают счастье, хотя скучают по прошлым радостям, пережить которые вновь невозможно. Они фокусируются не на потерянном, а на оставшихся хороших воспоминаниях. Такие люди обращают меньше внимания на хлопоты повседневности и больше на мелкие радости. С опытом приходит мудрость, а с возрастом – новый кругозор. Одно из главных объяснений эффекта позитивности пожилых – сдвиг их временного горизонта. Когда остается меньше времени на жизнь, люди сосредотачиваются на настоящем, а они стремятся к целям в будущем. Они посвящают больше времени близким друзьям и родственникам и меньше коктейльным вечеринкам и свиданиям вслепую. Они избегают власти плохого с помощью социоэмоциональной селективности. Так психолог Лора Карстенсен называет объяснение позитивного уклона. Обычно молодые люди больше смотрят в будущее, но и они способны изменить взгляд на мир. Когда их просят сосредоточиться на настоящем во время эксперимента или напоминают о хрупкости жизни, они проявляют тот же эффект позитивности, что и пожилые, и получают ту же выгоду. В поляне подросток научил всех игре в счастье, но в реальности дети должны учиться у взрослых. Они никогда не будут так же хороши в этом, потому что им нужно обращать больше внимания на плохое. Молодые люди, начиная карьеру и романтические отношения, учатся на ошибках и расширяют горизонты. Им приходится терпеть коктейльные вечеринки и свидания вслепую. Люди среднего возраста сталкиваются с эмоциональными и финансовыми трудностями воспитания детей и заботы о пожилых родителях. Они испытывают больше стресса, ведь в их жизни действительно больше стресса. Но все люди могут улучшить свою игру в радость. Никто не застрял на гедонистической беговой дорожке, которая ограничивает счастье. Вот несколько особых стратегий из недавних исследований позитивной психологии. Измените восприятие. Раненые солдаты и жертвы происшествий проходят через посттравматический рост переписывая историю своей жизни. Они рассматривают травму не как то, что разрушило их планы, а то, что помогло им пойти по новому пути. Ту же технику можно использовать для любого плохого события в жизни. Увольнение с работы рассматривать не как провал, а как путь к карьере получше. Эксперименты с жертвами травм и другими людьми показали явные плюсы посвящения 15 минут в день экспрессивному письму. Это значит, что вы пишете о своих проблемах и вызванных ими чувствах. Задание заставляет вас столкнуться с плохим в жизни и помогает преодолеть его, разобравшись с ним. Делитесь хорошими новостями. Из всех афоризмов Марка Твена эмпирически подтверждено мудрое заявление главного героя Простофили Вилсона. «Горе может позаботиться о себе». Но, чтобы ты мог полностью оценить радость, кто-то должен разделить ее с тобой. Психологи могли бы поспорить с первой частью, потому что все же реально получить пользу, делясь горем. Но ученые постоянно видят, что больше плюсов приносит обсуждение радостных моментов. Они называют это капитализацией. Психологи Шелли Гейбл и Гарри Райс изучали ее эффекты, анализируя дневники, и наблюдая за людьми в экспериментах, когда те обсуждали все хорошее, что происходило с ними. Когда человек отвечает с энтузиазмом на ваши хорошие новости, вы чувствуете себя счастливее, и триумф кажется значимее. Это помогает насладиться моментом, и как обнаружил Сидикидес в исследовании, проведенном среди студентов и выпускников колледжа, чем больше вы наслаждаетесь опытом сегодня, тем вероятнее будете наслаждаться ностальгией в будущем. Радуйтесь. Или, по крайней мере, притворяйтесь, если слышите хорошие новости. Нужны два человека, чтобы получить пользу от позитивного события. Если слушатель просто тихо сидит, а не реагирует с энтузиазмом, никто от этого не выиграет. А говорящий и вовсе падет духом. Исследователи показали, что один из самых быстрых способов улучшить отношения пары – научить их отмечать ежедневные победы друг друга. Техника довольно простая. Вы внимательно слушаете хорошие новости, улыбаетесь и эмоционально отвечаете. «Вау! Здорово!» А потом выпытываете подробности. Победы от этого кажутся значительнее, и победитель чувствует себя не только счастливее, но и ближе к партнеру. В итоге человек становится щедрее и доверчивее. Это беспроигрышный вариант, который подтверждает еще один литературный афоризм на сей раз поэта Джона Мильтона. Чем больше добра передается, тем обильнее оно растет. Все, что не делается, к лучшему. Создание отношения благодарности – одна из самых эффективных стратегий позитивной психологии. Она связана с уменьшением тревожности и депрессии, хорошим здоровьем и удовлетворением жизнью. Когда людей просят осознать свою удачу, они становятся спокойнее при провокациях и ведут себя добрее по отношению к другим, включая романтических партнеров. Они быстрее засыпают ночью, спят дольше и встают отдохнувшими. Естественно, пожилые люди справляются с этим лучше, чем молодые. Но любой может воспользоваться техникой, проверенной исследователями. Составьте список из пяти вещей, за которые вы благодарны. Это может быть особое событие дня или нечто общее вроде «прекрасные друзья». Ежедневник идеально подойдет для этого, но эксперименты показывают, что помогает даже практика раз в неделю. Другая проверенная стратегия – визит благодарности. Напишите письмо из 300 слов тому, кто изменил вашу жизнь к лучшему. Перечисляя конкретные причины, потом навестите этого человека и прочтите письмо вслух. Эксперименты показали, что люди, выполнив это, оставались счастливее и меньше были склонны к депрессии целый год. Те, кто услышал прочитанное, должно быть тоже чувствовали себя лучше. Если кажется, что это требует слишком много усилий, Попробуйте выполнять упражнение благодарности раз в год. На него уходит две минуты, и оно почти ничего не стоит. На ужине в честь Дня Благодарения выдайте ручки и попросите всех за столом написать на скатерти, за что они благодарны. У нас нет данных об эффективности этой стратегии, но есть анекдот. С нашего Дня Благодарения, который показывает, что ужин становится веселее. Эффект будет расти с каждым новым днем благодарения, когда вы продолжите использовать скатерть. Интересно ее перечитывать весь год. Оставьте время на ностальгию и получите больше хороших воспоминаний. Кроме наслаждения ими, Сидикидес продвигает идею ожидания ностальгии. Специально создавайте моменты, которые станут приятными воспоминаниями в будущем. Польза таких событий, как дни рождения и поездки в выходные остается с вами надолго. Когда компании раздумывают, стоит ли платить за вечеринку в выходные, Сидикидес предлагает им взглянуть на данные нового исследования. Чем больше ностальгических воспоминаний у сотрудников после мероприятий фирмы, тем меньше вероятность, что они станут искать новую работу. Сам Сидикидес собирается с друзьями, семьей и коллегами, следуя девизу Пусть это событие станет запоминающимся. Цените прошлое, но не сравнивайте. Ностальгия не помогает, если вы сравниваете прошлое с настоящим и грустите. Вот в наше время... Эта ловушка описана в Сюите «Джуди голубые глаза», когда Стивен Стилл споет. Не давайте прошлому напоминать нам, кем мы стали. Психологи называют это саморазрывом чувством потери и дислокации, связанным с физическими и ментальными проблемами. Лучше использовать прошлое, чтобы понять значение своей жизни, рассматривать воспоминания как нечто ценное, а не напоминание о невозвратном. Когда Палианна лежит парализованная в кровати и говорит «Я счастлива, что когда-то могла ходить», ситуация кажется неправдоподобной. Паллианской в плохом смысле слова. Но ее базовая стратегия верна. Именно ее использует более правдоподобный персонаж в конце фильма «Касабланка». Прощаясь с Ингрид Бергман на взлетной полосе, Хамфри Богарт раздумывает не над тем, что он потерял, а над тем, что осталось и не исчезнет. «У нас всегда будет Париж», — говорит он, и он прав.